Глава 23 Нас присоединили к батальону эстромадурцев и повели по улице Паломар к площади Магдалины, где мы услыхали грохот боя, который шел в конце улицы Пуэрто-Кемадо. Нам сказали, что неприятель пытается продвинуться по улице Повостре и овладеть площадью пуэрто кемада пунктом исключительно важным, откуда французы могли бы держать под огнем пушек всю одноименную улицу вплоть до площади Магдалины. Захват монастырей сан агустин и Маникас позволял противнику без особого труда пробиться по улице Паламар до этой ключевой позиции, и они уже считали себя хозяевами предместия. Действительно, если бы французы из Сан-Агустина дошли до развалин семинарии, а с улицы Павостры до Пуэрто Кимада отстаивать предместий Тенериас стало бы совершенно невозможно. После небольшой остановки мы добрались до улицы Повостры, где бой шел и внутри домов, и на мостовой, поэтому в первый квартал мы проникли с улицы Вьехас. И закон дома, в котором мы засели, виден был лишь сплошной дым, И мы не сразу разобрались с происходящим, но вскоре я разглядел, что вся улица изрыта траншеями, а местами не настоящими рвами, с брустером из земли, мебели и обломков. Из окон отчаянно стреляли. Говоря запомнившимися мне словами коллеги вон мигласьего, мы в каждый выстрел всю душу вкладывали. Внутри домов кровь лилась рекою. Натиск французов был страшен, и чтобы оказать врагу не менее жестокий отпор, колокола непрерывно созывали народ. Генералы отдавали суровые приказы, повелевая кора дезертиров. Монахи собирали людей по городу и чуть ли не силком тащили их в предместие. Некоторые героические женщины, подавали пример мужчинам с оружием в руках, бросались в самое пекло. Ужасный день. У каждого, кто его пережил, до сих пор стоит в ушах дикий оглушительный грохот. Воспоминания об этом дне всю жизнь преследуют тебя, словно кошмар. Кто не изведал всего этого, кто не слышал этих воплей и рева, тот не знает, в каком облике предстает человеческим чувствам воплощенный ужас. Не говорите мне про кратер вулкана в минуту самого сильного извержения или про яростную бурю посреди океана, когда корабль, только что подброшенный до небес громадной волной, стремительно падает в развершуюся пучину. Не говорите мне, что вы это видели. Все вулканы и бури не могут идти ни в какое сравнение со взрывом человеческих страстей, перед мистовством которых... Ничто, даже стихия природы. Нам невозможно было оставаться внутри дома. Оттуда мы не могли нанести врагу серьезный урон, и, не обращая внимания на офицеров, пытавшихся удержать нас, мы один за другим спускались на улицу. В сражении была какая-то особая притягательная сила, которая влекла нас к себе как бездонная пропасть, влечет человека, стоящего на ее краю. Я никогда не считал себя героем, но в эти минуты я действительно не боялся смерти, и меня не пугало зрелище катастрофы, развертывавшейся вокруг меня. Правильно считают, что героизм, когда он является следствием мгновенного порыва, делящим неожиданного вдохновения, не есть исключительное свойство храбрецов. Вот почему его нередко выказывают и женщины, и даже трусы чтобы не быть многословным, не стану рассказывать здесь о всех перипетиях боя на улице Повостро. Он весьма напоминал те схватки, которые я уже описывал, и если все-таки разнился с ними, то лишь исключительным упорством и напряжением, доведенным до той степени, когда кончаются человеческие возможности и начинаются чудеса. Внутри домов происходили сами подобные темы, о которых я уже рассказывал, но они отличались большей ожесточенностью, потому что победа в этих боях казалась уже чем-то окончательным. Преимущество, которого французы добивались в одной комнате, они утрачивали в другой. Борьба, завязавшаяся на чердаке, продолжалась ступенька за ступенькой до самого подвала, и там заканчивалась рукопашной а в этой схватке сарогосцы неизменно брали верх. Команды на обоих языках, направлявшие действия солдат в этих лабиринтах, грозным эхом перекатывались из комнаты в комнату. На улице французы применяли артиллерию, мы не отставали от них. Несколько раз осаждающие стремительно бросались в рукопашную, пытаясь захватить наши пушки — но всякий раз теряли много людей, так ничего не добившись. Обескураженные тем, что все их усилия не приносят им победы и даже не помогают продвинуться по улице хотя бы метра на два, французы отказывались идти в бой, и офицерам пришлось гнать их палками. «К нам применять подобные средства не было нужды», — нас убеждали слова. Монахи, не перестававшие ухаживать за умирающими, следили за всем и, заметив нависшую где-либо опасность, тотчас предупреждали они офицеров. Находясь в траншее, вырытой на улице, храбрейшая среди женщин Мануэла Санчо, которая до этого стреляла из ружья, взяла огонь из восьмифунтового орудия. Она оставалась невредимой все утро, вдохновляя мужчин словом и служа им примером в деле, На часа в три дня ее ранило в ногу, и девушка упала на дно траншеи, где долго лежала вместе с убитыми, потому что, потеряв много крови, была без сознания и походила на мертвеца. Наконец кто-то заметил, что она еще дышит. Мы вытащили ее из рва, оказали ей необходимую помощь, и через некоторое время Мануэла вполне выздоровела. Много лет спустя я имел удовольствие встретиться с ней. История не забыла эту храбрую девушку. Кроме того, улица Повостры, скромные дома, которые говорят о подвиге красноречивее книжных страниц, носят теперь имя Мануэлы Санчо. В начале четвертого страшный взрыв потряс дома, за которые французы с таким остервенением бились все это утро. Сквозь плену густого дыма и еще более густой пыли мы различили. Обломки стены, черепичной крыши, тысячи падавшие на землю с невообразимым грохотом. Это французы пустили в дело мины, чтобы захватить то, что им не удавалось отнять урагонцев никаким другим способом. Они прорыли сапы, заложили снаряды и спокойно принялись ждать, пока порох доделает за них остальное. Когда первый дом был взорван, мы и не подумали уходить из соседних зданий и с улицы. Но когда с еще большим грохотом рухнул второй, началось беспорядочное отступление. Понимая, как много наших несчастных товарищей не сломленных в открытом бою, погребено теперь среди развалин или взлетело на воздух, Мы почувствовали себя беспомощными в борьбе со столь разрушительной силой. Нам уже казалось, что заминированные остальные дома и сама улица, что вот-вот извергнутся ужасные вулканы и наши тела, разорванные на кровавленные куски, разлетятся во все стороны. Офицеры удерживали нас. Стойте, ребята, назад! Они просто хотят запугать нас взрывами. У нас тоже довольно пороха, и мы сами сделаем сапы. Думаете, эти штучки принесут им пользу? Наоборот, посмотрим, каково им будет защищаться на обломках. Но тут в начале улицы появился Палафокс, и его приход остановил нас. «Было очень шумно, и я не расслышал слов генерала, но по жестам его понял, что он заклинает нас идти сражаться на развалинах. «Слышите, ребята, слышите, что говорит генерал-капитан?» — воскликнул рядом с нами монах из свиты Палафокса. «Стоит вам сделать еще одно небольшое усилие, и ни один из французов не уцелеет». Вот что он говорит. — Верно, — поддержал его другой святой отец, — ни одна женщина в Сарагосе не взглянет на вас, если вы сейчас же не вернетесь на развалины, да не вышвырнете оттуда французов. Вперед, дети, при святой делу Пилар! — воззвал третий монах. — Видите, вон там кучку женщин. Так вот, они говорят, что если не пойдете драться, вы пойдут они. Как вам не стыдно за свои трусы? Это удержало нас. Справа взорвался еще один дом, и тогда Палафокс сам двинулся вперед по улице. Не знаю уж как и почему, но мы пошли за ним. А теперь самое время рассказать об этом выдающемся человеке, с чьим именем связаны самые славные страницы героической обороны Сарагосы. Своим влиянием Палафокс во многом был обязан необыкновенной личной храбрости, знатности рода и уважению, которым всегда пользовалась в городе семья Лассан, а также красивой и мужественной внешности. Он был молод, служил в гвардии, и стяжал всеобщие похвалы тем, что пренебрег благосклонностью одной очень знатной сеньоры, известной как своим высоким положением, так и скандальными романами. Но больше всего молодой Сарогосский военачальник внушал симпатию своим хладнокровием и неукротимой смелостью, тем юношеским задором, с каким он брался за самые опасные и рискованные предприятия из одного лишь стремления к славе. У него не доставало талантов, чтобы руководить столь трудным делом, как оборона города, но у него хватило догадливости признать свою некомпетентность и окружить себя выдающимися людьми, сведущими в различных областях знаний. Они делали все, а Палафоксу отводилась чисто театральная роль. Наш народ, у которого столь развито воображение, не мог не подчиняться воле этого молодого генерала. Он был знатного рода, отличался прекрасной наружностью и лично появлялся всюду, воодушевляя слабодушных и раздавая награды отважно. Для Сороговцев он был олицетворением их доблести, стойкости, их воинского пыла и поразительного с налетом какой-то мистики патриотизма. Любое приказание Палафокса сарагосты считали разумным и правильным. По их мнению, Палафокс просто не мог сделать ничего плохого. Во всем плохом были виноваты его советники. На самом же деле знаменитый вождь лишь царствовал, но не управлял. Управляли падре Бастилио, Онель, Сен-Марч и Бутрон. Первый был прежде священником и врачом, а остальные — известными генералами. Палафокс, словно живое воплощение победы, неизменно появлялся в опасных местах. Его голос терял силы в умирающих, и если бы Пресвятая Дева Пилар решила заговорить, она заговорила бы его устами. Лицо Палафокса всегда выражало непоколебимую уверенность, а победная улыбка вселяя в собеседников мужество, хотя чаще люди добиваются этой цели грозных хмурях брови. Он гордился тем, что стал вдохновителем легендарной обороны, инстинктивно понимая, что успеху способствуют не столько его военные дарования, сколько актерские способности. Он всегда появлялся при всех парадных регалиях, в расшитом золотом мундире, украшенном перьями и орденами. Оглушительные овации и крики «Ура!» были той музыкой, которая доставляла ему несравненное наслаждение. Но это было необходимо. Между войском и его предводителем должно существовать нечто вроде взаимной лести и тогда ликующая гордость победы, будет увлекать всех героическим подвигом.